Глава 13. Наконец-то летающая машина смогла добраться до города, и теперь внизу пролетали не лесные массивы и фермерские поля, а множество домов. Люди удивленно таращились наверх, провожая нас взглядами. «Когда я выполню контракт и освобожусь от всех ограничений, то обязательно обзаведусь таким транспортом. Будет катать меня, куда я захочу» а заодно запрещу остальным пользоваться таким, чтобы это было моей личной прерогативой. «Три минуты до цели!» — крикнул пилот. «Мы почти приехали!» — ухмыльнулся я. «Да!» — фыркнул третий истиной, которого я не знаю. Почти сразу после взлета он использовал какое-то магическое заклинание, чтобы заглушить шум внутри транспорта, а то гул внутри стоял такой, что уши закладывало. И именно этому типу я не нравился. Хлад знает почему. Если девушка в красном испытывала скорее симпатию, ее начальник был равнодушен, то вот этот парень был хмур и бросал на меня сердитые взгляды. От него так и разило сдерживаемым гневом. «А вот и театр», — сказала пепельная. И действительно, внизу показалось величественное здание серо-зеленого цвета, стоящее на берегу реки. Неподалеку от главного входа уже парковались военные грузовики, из которых выпрыгивали солдаты. «Вроде все тихо!» – крикнул третий маг, вглядываясь вниз. «Да, только из-за машин мы не сможем сесть перед театром», – сказала пепельная. «Не страшно», – ответил на это Симонов, который был старшим из трех магов. Вблизи, сравнивая два синих кителя, можно было заметить отличие. Помимо золотых нашивок и рукавов на воротнике Симонова было что-то вроде золотых крыльев, а вот у второго истинного лишь прямые золотистые палки, как и у красной. «Сядем в театральном сквере. На площади не получится, там меняют мостовую. Как же не вовремя, чтобы их...» И в этот момент что-то в театре рвануло. Кусок здания мгновенно рассыпался в крошку, а из пролома пахнуло пламенем так сильно, что чуть не поджарило нас. Вертолет накренился, стал заваливаться, и я уже было подумал, что мы сейчас разобьемся, но пилот каким-то чудом смог стабилизировать вертолет. Тем временем внизу начался бой. Откуда-то со стороны главного входа по одной из машин ударила струя пламени, в мгновение ока уничтожая ее. «Нам надо сесть! Срочно!» – закричал Симонов. «Ой-ой-ой! Ситуация начинает принимать крайне неприятный оборот. Того глядишь, и принцессу угробят. Не то чтобы лично мне было до нее дело, но это мой шанс». «Удача повернулась ко мне лицом, и нужно было этим пользоваться. Принцесса в опасности, и если я её спасу, может быть, её батюшка смилостивится над родом старцевых, восстановит наш статус и прочую ерунду. Тогда мне даже не придётся доказывать вину Беспалова, чтобы выполнить контракт». «Да, определённо мне нужно стать героем», – заявил я. «Что?» Не поняла девушка маг, а в следующий миг я уже открыл дверь этого удивительного транспортного средства и шагнул навстречу пропасти, слыша за спиной ошалелые крики магов. «Стой, придур!» И я разбился. Серьезно. Я почему-то решил, что эпично и пафосно приземлюсь, как полагается Богу, но тело, принадлежащее Дмитрию Старцеву, сказала «да ну нафиг» и переломала себе целую кучу костей. На этом бы все и закончилось, в смысле, я бы, конечно, не умер от такого, хотя срастить столько переломов за короткое время почти нереально, но сыграл один немаловажный фактор. Рядом с театром была целая куча народа. Солдаты, их таинственные противники из Хагга, и каждый из них злился. Я разом втянул в себя всю эту злость и ярость, что разливалась по площади, и этого хватило, чтобы заставить себя подняться. Какой-то солдат, оказавшийся рядом и пытавшийся оказать мне первую помощь, тут же отпрянул. Кости все еще были сломаны, но теперь я управлял своим телом словно марионеткой, используя гнев. Незримые алые канаты оплетали мои руки и ноги, заставляя их двигаться. «Где враг?» – булькающим голосом поинтересовался я у солдата. Он лишь испуганно вытаращил глаза и указал в сторону входа в театр. «Отлично!» Я буквально швырнул себя в сторону входа, ощущая, как за счет гнева начинают сращиваться кости и восстанавливаться разорванные мышцы. Процесс болезненный, неприятный, но зато это немного разгоняет собственную злость. На мой внезапный штурм присутствующие силы отреагировали по-разному. Те, кто прятался в здании театра, ударили волной жаркого пламени, а добрые союзнички с перепугу добавили немного свинца в спину. Но я решил не обращать на это внимания. «Принцесса ждет». Таинственный враг, сообразив, что залп из огнемета ничего не дал, поспешил захлопнуть двери прямо перед моим носом. Она была толстая, дубовая, но это им не помогло. Я снёс её в полёте, попутно кого-то прибив. «Извини, надеюсь, зла не держишь?» Ухмыльнулся я, пытаясь выпрямиться. Из-за полёта что-то внутри тела хрустнуло, отчего я не смог выпрямить спину, и со стороны казалось, что меня малость так перекосила. «Хлад. Хотел выглядеть круто, а выгляжу нелепо». «Ты ещё кто?» – воскликнул тип на языке Хагга. «Занзибарский кролик». Выдал я и буквально швырнул себя вперед. Мужчина вскинул руку, в ладони которой начало вспыхивать пламя, но я оказался быстрее, как переломанный коршун, спикировав на добычу. Моя ладонь легла типу на лицо, с легкостью впечатывая его морду в мраморный пол. Разумеется, голова Хагачарина, или как там называют этих людей, от такого контакта была не в восторге и резко решила поменять состояние из твердого в жидкое. «Ой, а я думал ты крепче», – буркнул я, стряхивая мозги с руки. В спине что-то вновь хрустнуло, и я наконец-то смог стоять прямо. Ноги, кажется, тоже уже целы. Одежду малость так подпалила, и, кажется, я лишился бровей». Не став зацикливаться на этом, я углубился в недра театра, оставляя вход на солдат. Немного поплутав по местным коридорам, я совершенно внезапно наткнулся на бойню. Она произошла в каком-то просторном пустом помещении с очень высоким потолком и множеством резных декоративных элементов. Посреди десятков трупов сидело какое-то странное, человекоподобное существо с кривыми ногами. Издали оно было похоже на голову мужчину, обляпавшегося кровью, но вблизи становилось ясно, что это монстр, вернее демон. Куча рогов на голове, шипы на спине, копыта на ногах, и прямо сейчас эта штука обгладывала оторванную ногу. Мое появление демон не пропустил. Он вздрогнул и повернулся. В его глазах, двух полыхающих водоворотах, промелькнула радость при моем появлении. Отбросив обглоданную ногу, он оскалил заостренные зубы и заревел, раскинув руки в стороны. «Хм, и что? Это должно было меня впечатлить?» — хмыкнул я. «Или напугать? Где принцесса?» «Страшись, мясо, я сожру твои потроха и твою душу». «Лучше штаны найди, мне тошно смотреть на мужские причиндалы». Демон изменился в лице, удивленный тем фактом, что я говорю на их языке, затем с недоумением опустил взгляд, проверяя мои слова про отсутствие штанов. «В тот момент я и напал, просто прыгнул вперед, усиливая себя гневом». «Я должен был снести демону голову, но в последний момент он поднял взгляд и заблокировал удар. Рогатого вмяло в стену неподалеку, в то время как я затормозил около того места, где раньше стоял демон. Козлорогий оказался крепким орешком и уложить его одним ударом не вышло. Он тряхнул головой, отлипая от расколовшейся штукатурки и сбрасывая ее с себя, затем посмотрел на меня». «Ну что пялишься, уродец?» Он утробно зарычал, затем встал на четвереньки и бросился на меня. Пф, напугал!» Фыркнул я и, перехватывая его за рога, провел мордой по мраморной плитке на полу, стесав монстру добрую половину лица и сломав несколько зубов, после чего, все еще держа его за рога, швырнул демона в ближайшее окно. Планировал в стену, но малость промахнулся. Секунду ожидал, что он вернется, но затем послышались крики и выстрелы. Похоже, солдаты его заметили и открыли огонь. Вот и славно, пусть тогда сами с ним и разбираются. Там еще вспыхивали всполохи огня, дикий рев и все такое, но я уже не обращал внимания. В первую очередь, мне нужно спасти милашку-принцессу. Вернее, надеюсь она милашка. Если по итогу принцессой окажется страхолюдина, я сильно расстроюсь. Минуту спустя я наконец-то ворвался в главный зал театра, который впечатлял своей величественностью, и тут же замер, уставившись на огромное дерево, растущее прямо из пола. Вместо коры у него была словно застывшая лава, а на множестве ветвей, расходящихся в разные стороны, были нанизаны, наверное, сотни людей. «Это еще что такое?» Мир перед глазами кружился, в ушах стоял жуткий звон. Принцесса попыталась подняться на ноги, но ее практически сразу повело в сторону, и она завалилась на бок. Плечо тут же вспыхнуло острой болью, и раненая девушка зашлась кашлем. «Эола!» – прошептала она. «Эола, ты где?» Лизавета всеми силами пыталась понять, что же произошло, но все никак не получалось собрать мысли воедино. Ее тошнило, в руках практически не было сил. Внезапно кто-то крайне грубо схватил девушку за плечо и перевернул на спину. Лизавета наконец-то смогла сфокусировать свой взгляд и замерла от ужаса. Это был мужчина. Немного загорелый, с застарелыми шрамами на морщинистом лице. Но это было не так важно. Глаза. Два огненных водоворота, как у Эолы. «Это один из Хагга», — ужаснулась Лизавета. Она впервые сталкивалась с обращенным если такие как ее телохранитель приходили в этот мир либо в своем истинном теле либо рождались то низшие сущности инферно часто не могли этого поэтому их вселяли в подготовленные тела вначале ломали волю человека а затем он сам с готовностью отдавал свою душу этим тварям раза ну кто не миодерва спросил он что то и весело расхохотался «Руки прочь Проревел знакомый голос, и в висок мужчины вонзился кроваво-красный короткий клинок. «Эола!» Облегченно выдохнула Лизавета, увидев рядом с собой подругу, но тут же ужаснулась. Темнокожая девушка была сильно ранена и едва стояла на ногах. В правой руке у нее был кинжал, сотканный из собственной крови, другой она зажимала рану на животе. И все сразу вернулось. Их разговор — взрыв. Лишь сейчас Лизавета вспомнила, как нечто вроде огромной ветки пронзило живот Эолы. «Она пнула мой стул за миг до этого. Я упала, и она приняла удар на себя», — вспомнила принцесса. «Эола, ты спасла меня!» Лизавета чуть не разрыдалась. Внезапно тело демона в человеческой шкуре зашевелилось, но Эола, зарычав, нанесла еще несколько ударов по телу. «Это выиграет нам какое-то время! Их так просто не убить!» — сказала подруга, а затем, увидев обеспокоенное лицо принцессы, добавила. «Как и меня. Идем!» Но они не смогли сделать и шага. На соседнем балконе возникли две мужские фигуры. Они выглядели странными, но в их глазах не было заметно водоворотов. Незнакомцы были выходцами с югов Османской империи, это можно было понять по цвету кожи. В ушах, носу, губах были золотые кольца, а на руках золотые браслеты, характерно позвякивающие при движении. Лизавете даже начало казаться, что эта странная парочка ей мерещится, уж очень вызывающим был их вид. Один из мужчин перепрыгнул на их балкон, заставив девушек отступить, после чего прошел чуть правее, перекрывая возможность отступить. Тем временем второй не двигался, лишь довольно ухмыльнулся и мягко произнес: Скажите, принцесса Лизавета, чего больше всего на свете угодно вашей душе? Елизавета уже открыла рот, чтобы ответить. Она не собиралась, но словно какая-то незримая сила сама вытягивала из нее ответ. И в тот же миг Эола отняла руку от раны и закрыла девушке рот. «Не отвечайте им! Это джины!» Эола зашипела, словно кошка, обороняющая своего котенка. Цокнул языком второй. «Так неинтересно, предательница рода!» «Дай ей сказать ее желание!» «Да, дай ей сказать, и мы его исполним, мы всегда исполняем желания», подтвердил Джин, зловеще улыбаясь. Лизавета боролась с этим, но ее словно взяли за горло. «Я не смогу не ответить», с ужасом поняла она. Но внезапно на полуразрушенных перилах рядом появилась третья фигура. «Еще один джин?» Нет, это был молодой парень, совсем не симпатичный, в полусгоревшем сером кителе с нашивками лицея, в который она как раз собиралась поступать. Цифра 1 и атрибуты на форме говорили о том, что это первогодка военной кафедры. «Как он тут оказался?» Незнакомый парень странно посмотрел вначале на двух джинов, затем на Эолу и саму принцессу, после чего спросил. Тут случайно принцесса не пробегала, а то я пришел ее спасти. «Вы не получите принцессу!» – огрызнулась Эола, переводя острие алого кинжала то на джинов, то на странного парня. «А, стала быть, принцесса за тобой!» – догадался он. «Правда, я чего-то не понимаю. Вроде бы типы со странными глазами и рогами враги, но тогда почему одна из них защищает принцессу? Да и вы какие-то странные...» Последняя реплика была адресована джинам. «Я тут, чтобы спасти принцессу, но мне как-то не хочется совершенно случайно прибить не того». «Мы тоже пришли спасти принцессу», — сказал один из джинов. «Помоги нам убить этого грязного демона», — парень задумался, бросая взгляд то на джинов, то на Эолу. Принцесса захотела запротестовать против такого наглого вранья, но ее рот все еще был зажат, и она не сомневалась, что если подруга уберет руку, то с губ сорвутся совсем не те слова, которые должны. «Не слушай их! Это Джины! Я ее телохранитель!» «Джины?» Лицо парня вытянулось. «О, отлично! Теперь мне все ясно!» Парень спрыгнул с перил и встал между Эолой и демонами. «Глупец!» Покачал головой первый демон. «Если бы ты нам помог, то, может быть, мы бы тебя и пощадили. Но ты сам выбрал смерть». «Когда меня ставят перед выбором, две симпатичные девчонки в беде или два женоподобных парня, то выбор очевиден. Я вас размажу, а затем заберу себе принцессу». Второй джин усмехнулся, скрестив руки на груди. Он не выглядел обеспокоенным. «Может, этот парень сын Хлада?» «Нет, у него была бы другая форма, но тогда как он тут оказался?» «Хорошо, бравый герой, скажи нам, чего ты желаешь больше всего в данный момент?» Спросил первый джинн тот же, что спрашивал принцессу в прошлый раз. Лизавета тут же ощутила, как слова перестали рваться из ее горла. Магия джинна теперь нашла новую жертву. «Нет, не говори им!» Воскликнула Эола. «Да я вроде говорил уже», — разминая кулаки, сказал парень. «Хочу размазать вас и получить принцессу». Джин улыбнулся жуткой улыбкой и хлопнул в ладоши. «Да будет так!»